Глава двадцать После этого события понеслись с невероятной скоростью. Лора лишь мельком подумала, не захочет ли Джоэл приехать еще раз, чтобы ознакомиться с документами. Но, конечно, это было ниже его достоинства. В течение нескольких недель все стремительно организовывалось. Каждый день доставляли новое оборудование, и вместе с ним прибывали люди из комиссии по контролю за качеством пищи и инспектор по охране труда. Они требовали изменений. потом снова возвращались, чтобы проверить, все ли сделано. Финтон трудился день и ночь, чтобы молочный все сияло и все соответствовало правилам. Весь старый штат Колтона был прислан Финтону на помощь, и одновременно Колтон начал нанимать людей в деревне, предлагая им достойную плату и гибкий график работы в скале. Лорна устроила конкурс для школьников. Они должны были нарисовать логотип. Победа одержал рисунок, изображавший чрезвычайно счастливую корову на лугу. а за ее спиной светлое море. Агат ужасно рассердилась, когда победителя сфотографировали для Айлен Таймс». Она не желала даже подходить к школьникам, предпочитая вместо этого падать на булыжники двора и колотить по ним маленькими ботиночками. Лора связалась с некоторыми девушками, которых знала еще в школе, чтобы выяснить, не хочет ли кто-то из них подработать, или, может быть, они порекомендуют кого-то. Таким образом, она раздобыла двух крепких девиц, Айлу и Иону, Они приехали на остров на лето и готовы были потрудиться. Еще Флора завербовала миссис Лаэрт. Та помогала доктору и викарию, но заодно была, как и прекрасно знал Финтон, лучшим пекарем на острове. «Тут у нас немало особ, которые охотятся на папу», сообщил Финтон ужаснувшейся Флоре. «Но она печет хлеб явно лучше других». «Вы не должны позволять им такое». «А почему? Они приносят замороженное рагу, хотя мы в основном предпочитаем колбасу и сардельки». «Ладно. Интересно, как нам найти еще девятнадцать тарелок для помощников?» «Хм...» — озадачился Финтон. «Надеюсь, вы не морочите напрасно голову, миссис Лайерт?» Но оказалось, что она действительно пекла прекрасный хлеб, пресные лепешки и пироги с мясом. Флора собрала своих помощниц в доме, и они вместе стали изучать весьма потрепанную книгу рецептов. «Все должно быть местным», — объясняла Флора. лепешки, печенье, оладья. Каждый день будем готовить два разных супа. И жареные сэндвичи. Ничего слишком сложного, но вы должны строго следовать этим рецептам». Миссис Лайерт кивнула. «Это рецепты Анни», — серьезно сказала она. «Она была лучшей из поварих, каких я только знала». «Из ваших уст это наивысшая похвала». Улыбнулась Флора. Они разделили между собой работу. Флора взяла на себя тесто, и когда месила его, находило занятие весьма успокаивающим, хотя, конечно, это было не то, что замешивать тесто на одну буханку. Они с миссис Лайерт постепенно, шаг за шагом, учили новобранцев, начав с простого печенья. Иона и Айла, обе светловолосые, разовощеки, пышущие здоровьем девушки, радостно улыбались. Им здесь платили намного лучше, чем на любой другой сезонной работе на острове. Другие занимались подготовкой магазина. Парни буквально вылизывали все внутри. Аккуратно красили. Иннас постоянно флиртовал с девушками, приехавшими домой на каникулы. А Финтон даже не смотрел на них. «Какой же я была дурой!» — думала Флора время от времени, напоминая себе, что должна поговорить об этом с братом. Тогда, когда братья перестанут дразнить ее, насмехаясь над тем, что лондонская воображала, ползает на четвереньках, вычищая грязь за радиаторами. оп — написали они на маленькой вывеске снаружи. «Просто, чтобы люди знали», — пояснила Флора. «Как только Совет Острова вынесет свое решение, она вернется в Лондон, если кто-то захочет продолжать это дело прекрасно. Но самой Флора здесь уже не будет». «Оп-ап?» — недоуменно спросила миссис Лаэрт. «Что это вообще означает?» «Это означает, что заведение временное, оно будет открыто лишь этим летом». «Ну и написали бы просто летний магазин». «Ну ладно». Пожала плечами Флора. «Ты должна назвать это кафе Анни», предложила миссис Лаэрт. Флора посмотрела на нее, но промолчала. «Не думаю», — сказала она наконец. Миссис Лаэрт сочувственно кивнула. «Летнее кафе на берегу», — выдала вариант Айла. «Но это же на самом деле не кафе», — возразила Флора. «Просто всякие мелочи прямо из кухни». «Ну, тогда и назвать это кухней», — сказала миссис Лаэрт. «Тогда люди поймут, что тут не закажешь всякие глупости, только то, что вы можете приготовить и дома». «Это подойдет», — согласилась Флора. На красивой белой деревянной доске написали «Летняя кухня на берегу». И доска как нельзя лучше выглядела на розовой стене. Инна с Хемишем забрались на лесенку и как следует ее приколотили. Они уже прошли все проверки, и лавка была битком, набита лепешками и печеньем, хлебом миссис Лаэрт и сыром Финтона, теплыми пончиками и пирогами с блестящими фруктами. Глядя на все это, Флора не могла подавить себе невероятное чувство гордости за то, что они сумели все сделать всего за несколько недель. Конечно, она постаралась тут же отбросить такие мысли, но это ведь было совсем не то, что разбирать документы, помогать адвокатам или заносить данные в компьютер. Флора впервые в жизни чувствовала себя так, словно она действительно по-настоящему что-то создала, сотворила нечто полезное и прекрасное. Это было совершенно незнакомое ей чувство. «Пожелай мне удачи, папа, попросила Флора в первое утро, отправляясь открывать кухню. Небо уже растеряло розовые рассветные краски. Начался ясный удивительный день. Вокруг все было видно намного миль. Начался июнь, когда дни вообще не кончаются. А на остров обрушиваются туристы, восторгающиеся красотой пейзажей и бесконечным покоем острова. По мне, так это чистая ерунда, ворчливо откликнулся Эк, и я опять остался без парней. И прикусил губу. Что все так плохо? Спросила Флора. Но наверняка продажа сыра как-то поможет. Тебе придется продать чертову прору сыра. У нас счет за перевозку молодняка. Годовалых бычков возили с фермы в город Уик, чтобы там продать на рынке. «Нам повезет, если мы покроем расходы». Лора потерла ладонями лицо. Она не знала, что тут ответить. «А теперь ты еще и забираешь Финтона навсегда». Они посмотрели на Финтона. На нем был навехонький фартук в сине-белую полоску поверх белой футболки и джинсов обтяжку. «Думаю, Финтон давно уже выбрал другую дорогу». Заметила Флора. «Может, ты права», — кивнул Иннос. «Ладно, удачи. Прибереги для нас пирог».